карл ушел через несколько минут сказал что заедет в поместье белмонтов и попробует переговорить с папашей и орисом кстати если хочешь расспросить девчушку о чарли флоди не стесняйся мне не терпится узнать что она тебе расскажет глава двенадцать если твой сын грабит банки нарушает закон торггу спиртным и стреляет в себе подобных с твердым намерением убить их. Станешься защищать его и прятать. Карл считал, что большинство родителей склонны выгораживать сынков и пытаться им помочь, но в Белмонтах он не был уверен, особенно в матери Джек. Карл позвонил Орису Белмонту в офис, чтобы договориться о встрече. Но ему сказали, что Орис всю неделю пробудет в Хьюстоне, в Техасе. Карл навел справки о личной жизни мистера Белмонта и подумал, не в отель ли он, мы ее своей подружкой. Карл решил, нет, не всю неделю. Вряд ли бывший бурильщик скважин, которому сейчас принадлежит куча предприятий, может надолго бросить дела. Возможно, он в какой-то причине дома. Туда Карл и направился. Самый огромный особняк на Мэппл-ридже, в богатом пригороде на южной окраине талса Оставил понтяк на улице, подошел к двери. Портик поддерживали шесть огромных колонн, но их размеры не произвели на Карла особого впечатления. Фасад здания федерального суда, куда он каждый день ходил на работу, украшали двадцать две подобные колонны. Он уж собирался позвонить, но потом решил осмотреть парк. Как-никак он преследовал преступника, который находился в федеральном розыске, как Истребитель Эдди Риккенбеккер, который искал фоккеры избивал их, хотя Карлу больше нравился послужной список немецкого аса Манфреда фон Ридхофена. Манфред нажимал на гашетку пулемета, и очередной спад или цопует Кэмил, дымя спадал на землю. Тут немец был одного возраста с Карлом, когда канадцам удалось его подбить. Маршал обходил дом и вспоминал, как мастерил и раскрашивал модели самолетов. Веджилу нравилось смотреть на них, и он разрешал сыну подвешивать модели к потолку в гостинике. Карл подошел к черному ходу и увидел на заднем дворе бассейн, накрытый по случаю зимы. Повернулся лицом к дому, в патио, спиной к нему стояла миссис Беллмонт и мыло окно губкой. Через плечо у него было то посудное полотенце. У уже двадцать миллионов долларов, а жена сама моет окна. Она повернулась, и Карл понял, что напугал ее. Он ушел в патию, заговорил тихим голосом, притронувшись к шляпе, назвался, показал свою звезду. Хозяйка не произнесла ни слова. Карл спросил, думали, мистер Белмонд, она так покачала головой. — Я хотел бы побеседовать с вами, если вы не против, если у вас есть время, — сказал он и после паузы добавил о вашем сыне. В этот момент на дорожке между патию и бассейном показалась светная женщина в белом халате, поверх которого был надет толстый, грубошерстный свитер. Она катила Эмму, привязанную ремнями, в инвалидном кресле. Голова девушки безвольно болталась в вороте меховой шубки. — Карл знал об этом. Девочка напрыгнула в бассейн, не надев на рукавников. Чуть не утонула. И прежде чем ее вернули к жизни, ее мозг в пятнадцать минут был отключен. Цветная женщина у покачала головой. — Опять моете окна? Куда мне ее поставить? — Вот сюда, — Дорис Белман повернулась к Карлу. — Я поговорю с вами. После неловкой паузы она предложила. — Пойдемте в дом. Дорис провела его через весь дом в прихожую, оттуда по лестнице наверх. Ступени были широкие, это в шесть. Они попали в полукруглую гостиную, которая выглядела уютной и обжитой. Карл решил, что здесь хозяйка дом проводит дни, одна в окружении тяжелой массивной мебели. На серебряном подносе среди бокалов стоял графин с хересом. Поднос красовался на круглом столике посреди комнаты. Окна выходили на патио и бассейн. Карл опять увидел одинокую фигурку, в инвалидном кресле. Дочь хозяйки дома сидела, опустив голову, меховая шубка искрилась, переливалась в полуденном солнечном свете. Карл присел на краешек глубокого кресла, но потом передвинулся поглубже, заметив, как Дорис белман привычно опустился на тахту и, поерзав, откинулась на подушку.